Глава четырнадцатая. Ангелина. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — уверяла одна из земных пословиц. и «Я успела убедиться, что она не врет ни в одном мире. Чем дольше я жила в усадьбе, тем больше нового для себя открывала. Теперь вот узнала, что в магическом мире, оказывается, существуют домовые. Мне уж точно такой попался». Назвался дядькой Бурком и принялся учить жизни, причем в пространственном кармане. Там у него имелось свое жилье, уютное и немного запущенное. Полки, согнувшиеся под тяжестью книг в потрёпанных переплетах, пахли пылью и временем. На них ютились фолианты с позолотой, потрескавшейся от возраста, и тетради в холщовых обложках исписанные чьим-то нетерпеливым почерком. Туда и меня утащил во время разговора, и я почувствовала, как пространство вокруг нас изменилось, словно мы шагнули в другую реальность. Мир вокруг дрогнул, будто страница книги, перелистанная резким движением. Воздух сгустился, став тягучим, как мед, а потом резко схлопнулся, оставив легкое давление в ушах. — Ты, девка, понять должна, — вещал дядька Борг, усаживаясь в кресло, обитое вытертым бархатом. Он достал из кармана жилетки кривую трубку, чиркнул спичкой о подлокотник, и дымок пополз к потолку, образуя причудливые фигуры. — Ты ж сюда не просто так пришла. — Ну, из мира своего. Он ткнул трубкой в мою сторону и кольцо дыма на миг приняло форму меча. — У тебя кто предок? — Правильно, бог войны. — А в самой тебе сила скрыта ведьминская. Ты нашего князя уже той силой приложила. Он сам не рад. Дядька Борг хрипло рассмеялся, и в смехе слышался скрип старых половиц. Ну, вот теперь тебе и место Вокруг усадьбы восстанавливать. Раньше ж тут разные сущности обитали. Лесовики в дуплах шептались, Речные девы в ручье песни пели. Даже страж древа у пруда стояла. Глаза из коры до корни, До самого сердца земли. Теперь только часть их осталась. Остальные в тень ушли, забытье. Или вовсе истончились. Так, стоп, дядька Борг, а для попаданок можно разжевать? Не утерпела я, перебирая пальцами бахрому на подушке дивана. Внутри клокотала смех страха и любопытства. «В честь чего мне такая честь-то? Почему я должна что-то восстанавливать? Я же даже не здешняя!» «А кто ж еще?» Изумился дядька, так резко вскочив, что трубка выпала у него из зубов. Он поймал ее на лету и продолжил, размахивая ею, как дирижерской палочкой. «Ты ж ведьма! А ведьмы и силу имеют большую!» Все расы им послушны, и тролли каменнобокие, и ветреные сирены, и даже огненные сламандры. Все, кто под законом стихий ходит, а в тебе еще и кровь божества течет. Он прищурился, будто видел сквозь меня ту самую кровь, кипящую в жилах. так что По всему выходит, тебе все возвращать к тому, как было. Порядок, равновесие. То есть, по-простому, нашли крайнюю? Сделала я правильный вывод. Дядька, а дядька, я ж ничего не умею и не знаю. Я даже без понятия, какие расы тут раньше обитали. Дядька Борг фыркнул, выдувая из трубки дымок, который превратился в миниатюрную стаю ворон. Они каркнули и растворились в воздухе, оставив запах паленых перьев. «Так, оно само и восстановится», — уверил он, развалившись в кресле так, что деревянные ножки заскрипели в такт его словам. и только силой своей с миром делись». Чем больше силы отдашь, тем быстрее всё как в старь, появится. Вот увидишь, потянешь ниточку магии, а за ней сущности потянутся, как мотыльки на огонек. «А сама я как жить буду?» — хмыкнула я. «Хорошо ему рассуждать, силу отдай и помри, что ли?» — Так в тебе ж той силы немеренно! — последовал ответ. — Мол, хорош мается дурью. Не трусь, выживешь. — Ты ж от бога войны-то! Вот он тебе и даст сколько надо. Ты, девка, главное, не трусь. — Ясно. Отвертеться от почетной обязанности не получится. — Ну, спасибо, дядька Бург. «Осчастливил ты меня!»